Второе Евгению Иванову Холодный ветер от лагуны, Гондол безмолвный гроба. Я в эту ночь больной и юный, простерт у львиного столба. На башне с песнею чугунной, Гиганты бьют полночный час. Марку топил в лагуне лунный Узорный свой иконостас. В тени дворцовой галереи чуть озаренной луной. Таясь, проходит Соломея с моей кровавой головой. Все спит, дворцы, каналы, люди, Лишь призрак и скользящий шаг, Лишь голова на черном блюде Глядит с тоской в окрестный мрак. Август 1909